Глава вторая, часть вторая. Через час я приезжаю домой. Странно, но сегодня вместо выполнения обязанностей Ян отпускает меня, везёт домой на такси и всё, что позволяет себе по пути, бросать на меня неоднозначные взгляды, от которых вся кожа покрывается мурашками. Единственное условие, которое он поставил — освободиться от работы на пять дней, потому что уже завтра вечером он планирует меня забрать. Куда именно — не уточнил. Но после получения денег это вдруг становится неважным. Единственное, что меня интересовало, пока я ехала домой, — операция «Быть», неважно какой ценой. Главное, что мама будет жить. Ян говорил много, тихим, вкрадчивым голосом. Кое-что громко. Кое-что шептал на ухо, будоража своим шепотом. Но мысленно я все же была не с ним. Мысленно я думала лишь о том, что мне придётся потерпеть просьбы и скольки мужчины на протяжении пяти дней. Какими странными они бы не были. А дальше я могу оставаться работать, а могу уехать домой, ведь цель, которую я себе поставила, будет выполнена. Возможно, потом это мне аукнется, но всё будет потом. А пока я спокойно ложусь спать и впервые за длительное время ни о чём не тревожусь, потому что знаю, что утром переведу такие необходимые на операцию деньги. С трудом проснувшись от оглушающего звонка будильника, первым делом иду в ресторан и договариваюсь о непредвиденном отпуске. Начальник смотрит на меня волком, ведь впереди два выходных, но и выбора у него нет. Когда я устраивалась на работу, он обещал, что мы в любой момент сможем взять отпуск на неделю. Мне столько не нужно. Мне нужно всего пять дней, так что меня отпускают, хотя и без особого желания. А потом я забегаю в банк, кладу деньги на счёт и звоню брату. «Паш, деньги на счету, те, которых не хватало!» Сообщаю ему сразу, как он поднимает трубку. Повисает напряженная пауза. Я не знаю, о чем Пашка думает, но мне от чего то становится не по себе. Даже щеки покрываются румянцем. Такое ощущение, что брат в курсе, каким способом мне достались эти деньги и что я буду за них делать. Впрочем, как он может догадываться, если я сама еще ничего не знаю? «Тебе теперь придется работать мне урочно!» Вдруг спрашивает мой младший братец. «Нет, просто хозяин попался очень хороший, выплатил всю сумму наперёд». «За несколько месяцев?» — удивлённо переспрашивает Пашка. «Конечно, он удивлён. Несмотря на то, что ему всего семнадцать, он довольно смышлённый и тоже способен сложить дважды два. Скажи мне кто-то нечто подобное, я бы тоже не поверила. Вот и он. Ничего не говорит, но недоверие так и сквозит в разговоре». «Да, Паш, редко такие люди попадаются, но всё же бывает. Так что я, конечно, очень ему благодарна, и теперь работать буду ещё усерднее. Я пойду, мне нельзя надолго отлучаться». «Да, хорошо. И Саш, береги себя, хорошо?» «Постараюсь. Я поспешно отключаюсь и впервые за долгое время позволяю себе немного насладиться городком, в котором поселилась». Пройтись по небольшим улочкам, посмотреть на витрины магазинов и даже присмотреть себе там платье, на которое сейчас нет денег. Но они будут позже, когда я их заработаю в ресторане. Скорее всего, я доработаю сезон. Нужны деньги на дальнейшее проживание. Может, потом всю семью повезу на море или что-то полезное купим. Посмотрим. По пути домой покупаю мороженое и думала, что здесь очень даже неплохо. Курортная шикарная зона, пальмы, чистый песок и море для тех, кто любит природу. А чуть дальше, стоит только пройтись несколько кварталов от моего района, расположены бары и ночные клубы. Для тех, кого не устраивает только лежать на пляже, но и тянет на всякого рода развлечения. Когда прихожу домой, первым делом готовлю ужин. Я давно это не делала, обычно брала что-то по пути домой. Но от магазинной еды меня уже мутит, так что я готовлю то, к чему привыкла. Пока готовлю, думаю, что неплохо бы поспать перед вечером но в реальности, как только наступает четыре, я почему-то ношусь по комнате в подготовке к встрече. Мы договорились увидеться в семь. Он приедет за мной на такси? Я не знаю, ничего не знаю, но готовлюсь так, будто там меня ждёт что-то важное и особенное. Возможно, так и есть для Яна, но не для меня. Мне, по большому счёту, без разницы, что будет дальше. Он говорил, но я не слушала и теперь волнуюсь. А что, если он извращенец и захочет того, чего я выполнить не смогу? Пока примеряя наряд за нарядом, перечисляю в уме все табу, которые у меня существуют. Их немного, но каждая кажется смехотворным. Уверена, если Ян захочет, найдет причины отмести каждое, и я и слова поперек не скажу, потому что он умеет убеждать. Думаю, если бы вчера мне не нужны были деньги, он бы все равно нашел способ сделать так, чтобы я согласилась. Когда время пробивает 7 я всё ещё шагаю туда-сюда по комнате. Наверняка я должна быть пунктуальна за такие деньги, но я не могу. Не могу заставить себя успокоиться и выйти. от чего то нервничаю, накручиваю себя, но всё же собираюсь силами и выхожу из квартиры. Медленно спускаясь по лестнице, толкаю подъездную дверь и... Замираю. Не потому что вижу нечто шокирующее, а потому что Яна нет, просто нет. Я осматриваюсь, иду в одну сторону, затем в другую, но нет никого. Ни такси, ни автомобиля, на котором он мог бы приехать за мной. И что это? Он не приедет? Или приезжал, но решил, что пятиминутное опоздание неприемлемо? И что теперь? Что дальше?